Глава 8. Шестнадцать днями раньше. Элла Ди Фрей. Телефон назойливо жужжит в темноте спальни. Я переворачиваюсь на другой бок и забираю мобильные тумбочки. Мам, опять. Отклоняю звонок. Разговаривать нет ни сил, ни желаний. Совершенно не хочется услышать, что мама уже знает о моем увольнении. Под боком у меня свернулась шельма. Вчера пошел дождь, и я не стала ее гонять. Прошла ровно неделя с тех пор, как я потеряла работу. И ни один из ресторанов «Кросс Хевена», ни одна розничная торговая компания, куда я отправляла резюме, не позвали меня на собеседование. Хотя я прекрасно знаю, как подавать напитки, черт возьми, умею обращаться с кассой. Я обзвонила несколько мест аккурат сегодня утром, и везде мне указывали на избыточную квалификацию. А из тех контор, где были вакансии управленцев и маркетологов, ни ответа ни привета. Телефон снова жужжит, и я уже тянусь отключить его, но успеваю разглядеть определившийся номер. Ада никогда мне раньше не звонила. Мы с ней уже давненько перестали болтать просто так. Внутри все леденеет от дурных предчувствий. Неужели что-то случилось с папой? Шельма громко мяукает, словно требуя взять трубку. встревоженная я подскакиваю и нажимаю на кнопку «Ответить». «Ада?» «Ага, ты все-таки не разучилась пользоваться телефоном». Голос сестры отдается гулким эхом, будто она находится в просторном коридоре. И первое, что приходит мне на ум — госпиталь. «Папа, здоров?» «Конечно, почему ты вообще спрашиваешь?» Я облегченно выдыхаю. «Мама всю неделю пытается до тебя дозвониться», — укоризненно продолжает Ада. «Ты там что, все пальцы переломала?» «Нет», — огрызаюсь я таким же тоном. — «не переломала». «Вот ты хорошо, значит, телефоном пользоваться можешь». Я прикусываю язык, чтобы не послать сестрицу куда-нибудь подальше. Шельма с громким мяуканьем начинает бодать меня в ладонь, требуя внимания. «Ты опять пустила в дом эту блоховозку?» — спрашивает Ада. «У Шельма нет блох». «Шельма», — повторяет сестра, даже не стараясь скрыть раздражение. «Ага, гармония формы и содержания. Она усмехается. «Что ты от меня хочешь, Ада? Чтобы ты пришла ко мне на ужин в субботу вечером?» Я мысленно перебираю в памяти все значительные даты... «Вспоминая, не пропустила ли? Чей-то день рождения или годовщина? «И какой повод?» «Обязательно нужен повод?» — фыркает сестра. «Слушай, мне некогда сейчас объяснять, я в магазине». «Видишь ли, в эту субботу не выйдет, я занята». Соврала, конечно. «Чем?» «Какая разница?» Сестра не отвечает, но по ее молчанию я чувствую, как раздражение у нее внутри начинает бурлить сильнее. «Понимаешь, сегодня уже четверг, осталось всего два дня». «Какая разница?» — возвращает шпильку сестра. «Нельзя перенести встречу на другой день. Вся семья собирается именно в эту субботу. Если ты не придешь, мама и папа очень сильно расстроятся. Они уже не молоды, Элоди. Если не проводить с ними побольше времени сейчас, то позже будешь сильно об этом жалеть». Им же едва шестьдесят сравнялось. «Ладно, но тогда позвони сама и скажи, что не придешь. Я не собираюсь выступать в роли гонца с дурными вестями». Вот в этом вся ада. Всегда своего добьется, не съем так катанием. Когда ей было 13, она отчаянно захотела мобильный телефон, а папа отказался его покупать. Они тогда сильно поругались, после чего Ада собрала вещи и ушла из дома. Ее несколько часов искали, и папа уже собирался в полицию звонить. И тут заметил дочурку на дубе в саду за домом. Она устроилась на ветке и наблюдала за тем, как разворачиваются события, Как мы ее ищем. Как папа от переживаний едва ли не рвет на себе волосы. Потом Ада слезла, подошла прямо к папе и заявила. «Если бы у меня был телефон, вы бы позвонили и узнали, где я». И пока отец переваривал услышанное, Ада чмокнула его в щеку и отправилась к себе в комнату, получив все, чего хотела. И гарантию покупки телефона, и подтверждение того, что я буду искать, если она вдруг пропадет. Понимая, что живой сестра с меня не слезет, я спрашиваю. «А сколько надо прийти?» «Шесть. И еще Элоди». «Что?» Надень что-нибудь поприличнее.